Глава 19. Дом стоял на ушах, так что наш приезд вполне мог остаться незамеченным. «А что происходит?» — спросила Синтия удивленно и очень к месту. «Я бы не смогла сделать это столь же искренне». «Готовимся к королевской проверке, молодая госпожа», — сообщил пробегающий мимо слуга с огромным ящиком. «Начали досматривать дома», — добавил он уже из другой комнаты, что было полнейшим нарушением правил. — Видимо, в ящике что-то более важное, чем книга по этикету, — заметила я задумчиво. — Слушай, а толку в таких проверках? В сокровищнице семьи никто не пустит даже королевскую стражу, а туда можно что угодно отнести. — Этим и занимаются эстер, — ответил брат, появляясь из-за спины. — Доброе утро, Синтия. У вас что-то случилось? На лице брата отчетливо было написано. — Вы явились не к месту, дамы но он был слишком хорошо воспитан, чтобы произнести вслух подобную фразу. И тут-то до меня дошло, что информация об изменении королевских планов в отношении Синтии не могла просто так ко мне поступить. Торн сразу поймет, где я была сегодня утром. Бросила взгляд на подругу. Ну и ладно, признаюсь, сейчас не время увиливать. Спасти Син важнее, еще и не помешав делам брата. Видимо, в нашем доме есть вещи, которые не стоит показывать стражникам. Пойдем в кабинет, во всем признаюсь», — проговорила быстро и, схватив лучшую подругу за руку, затопала в указанном направлении. Стр, восемь утра. Что ты успела натворить за это время?» — ужаснулся Торн, но стоило двери за нашими спинами закрыться, совсем другим тоном спросил. «Где ты пряталась? Они ведь досмотрели карету?» «Он уже об этом знает. Впрочем, неважно». Усыпила кучера и надела его личину. Заодно в работе с иллюзиями потренировалась, добавила быстро, зная, что брат-сторонник практического обучения и оценит этот момент. — Я раскаиваюсь, Торн, но давай отложим наказание. Тебе уже сказали, что Суин вздорный хочет жениться на моей подруге. Мы можем найти Амалию и выдать ему, или мы не знаем, что нам делать, помоги. Чуть было не добавила, пока мы не натворили глупостей, но вовремя очнулась. Не стоит напоминать о прошлых деяниях. Торн посмотрел на нас поочередно. Притом, взгляд его задержался на смущенной Синтии. «Вы проходили какие-то обряды с Генри?» — уточнил он у нее. «Помолвочное кольцо... Он заказывал у ювелира или взял родовой артефакт? Контракт заключен с какими-то условиями?» «Обрядов не было. Кольцо Генри даже не заказывал, а купил в магазине то, что мне понравилось». Контракт лежит на подписи у моего отца, он все тянет. «Выходит, лорд Контон ему не нравится», — произнес Торн, а я вдруг заметила, как блеснули его глаза. «Это... это что было вообще? Неужели ему нравится моя подруга? Но ведь он никогда в жизни ни словом, ни делом...» Задумалась. Торн действительно никогда не вызывал подозрений, никак ее не выделял не искал встречи и вообще относился к нам как к детям неразумным. А когда мы выросли и стали походить не на неуклюжих худосочных девиц, а на вполне симпатичных молодых леди, Синтия сразу влюбилась в Генри. Проявлять чувство уже было неуместно. Хотя не в характере торно сдаваться. Зная, насколько он коварен, не удивлюсь, если отец Синтии не подписал брачный контракт с Контоном не просто так. «Честно признаться, Генри не нравится не только отцу Синтии, но и всем остальным», — призналась я, глядя на подругу. «Я почти на сто процентов уверена, что то романтическое спасение тебя, Син, из рук бандитов было им же организовано. Сама посуди, откуда в Улинском лесу бандиты? Там уже второй год живет семейство Мантикор. Даже грибники сдались и выезжают теперь куда дальше». А ведь их не смущала даже плотоядная болотная нечисть, которую не могли вывести несколько десятилетий все специальные службы королевства. Нет, ну ты сравнила тоже. У бандитов кишка танка, а грибники ради корзинки белых любую нечисть сами запугают. Куда там лучшим боевым магом? Фыркнула Син добродушно. Она и сама была именно таким сумасшедшим грибником и сильно страдала от нашествия Мантикор. По грибы мы теперь ездили далеко-далеко. «Ладно, это все частности. Торн, что нам делать?» — обратилась я к брату, возвращая разговор к более важной теме. «Может, нам быстренько найти Синтии нового жениха? Как думаешь, из драконов кто-нибудь подойдет или это опасно? Утащат еще мою подруженьку за три девять земель?» — выразила я серьезное опасения с самым невинным видом. Брат чуть дернул бровями. «Понял, что я играю». Ему хватило пару мгновений на анализ ситуации и на то, чтобы сообразить, что я не просто раскусила его, но мы действуем заодно. Кандидатура любимого братика в качестве жениха подруги меня полностью устраивала. Если он не сможет влюбить ее в себя, то непременно отпустит. Торн благороден до мозга костей и никогда не обидит девушку. Значит, для Син его кандидатура безопасна. Как по мне, и вовсе идеально, но любовь — такая тонкая материя, не угадаешь?» «Жениха?» — удивилась Синтия не на шутку. «А какие еще варианты ты предлагаешь? Видела же, что творится на улице!» — произнесла я быстро. «Амалию могут не найти, а если найдут, Суин может не взять ее в жены. Его поведение непредсказуемо, а ты ему понравилась. Это все присутствующие заметили. Он смотрел на тебя просто непристойно». — Угу! — понурив голову, не смогла не согласиться подруга. — Из города не выбраться тебя! Ой, Торн, а если к нам сейчас придут стражники и увидят Синтию, они ее не заберут? Перепугалась я не на шутку и схватила лучшую подругу за локоть, притягивая к себе. Руки действовали быстрее мозга. Я действительно не играла. Но мне хватило буквально пары мгновений, чтобы очнуться и осознать, что со стороны недоверчивого брата моя игра выглядит как наглядная манипуляция их син чувствами. «Ой!» — пискнула подруга, тоже испугавшись. «Прости, у меня язык как помело. Конечно же, не заберут. Запрем тебя в сокровищнице, и все...» Выкрутилась я быстро. Не хотелось в глазах брата выглядеть бессовестной интриганкой. «Туда нельзя посторонним», — озвучила здравомыслящая барышня очевидная. «Ты не посторонняя!» — заверилась чувством и требовательно посмотрела на брата. Но недооценила его коварство. Он не собирался скромничать и упускать возможность приблизить к себе желанную девушку. И моих возможных насмешек по этому поводу не боялся. «Синтия, ты для нас не посторонняя!» Вкрадчиво и мягко, словно хищник, беззвучно подбирающийся к жертве, начал торн. «Еще и на ты перешел, чего не делал последние пару лет». Для твоей безопасности мы бесспорно откроем сокровищницу и никакую проверку туда не пустим. Но я бы все же предположил более безопасный вариант. Помолвка с родовым артефактом — достаточно весомый аргумент даже для короля. Но попыталась напомнить Син, что настолько весомый аргумент, мало чем можно перебить. Да, такую помолвку не сразу можно расторгнуть. Возможно, на это уйдет год или два... Тщательно контролируя эмоции, продолжал убеждать мой хитрый братец, но ведь именно этот срок и защитит тебя от притязаний Его Величества. Я прикусила губы изнутри, чтобы ничего лишнего не брякнуть, как часто бывало, пусть Син сама думает, а то я вечно продавливаю ее своим авторитетным мнением. Спросит совета, честно его дам, а нет, приму ее решение как свое. Я, я, то есть. Синтия растерялась ненадолго, но прочистила горло и прямо спросила. «Ты готов спасти меня ценой своей свободы? Разве это будет честно? Или тебе чем-то выгоден этот союз? А если артефакт не позволит нам разорвать помолвку? Такое ведь бывало!» «Бывало?» — не стал спорить наследник древнего рода и один из самых завидных женихов королевства, начав сразу с главного вопроса девушки. — Но в нашем случае, уверен, это не проблема. Наши семьи равны по положению и влиянию. Бессовестно преуменьшил значение семьи Дерам Торн. — Но мы с тобой молоды, красивы, здоровы и находимся в отличных отношениях. Опять же, Эстер одобрит наш брак, — преувеличенно радостно добавил Торн и подмигнул мне. Э-э-э, ну да, из вас вышла бы прекрасная пара. И тебя, Син, обожают наши родители, а Торно уважает твой отец. Пришлось вступить мне в диалог намечающейся парочки, помимо воли, еще и сыграть на стороне брата, а не подруги. Нечестно. Но если тебе этот вариант не подходит, есть еще сокровищница, а потом мы придумаем, как тебя вывести из города. Брат послал мне недовольный взгляд, но я его проигнорировала, чтобы не привлекать внимание Син к нашей безмолвной перепалке. Впрочем, не будь она так взволнована, сама бы сообразила, что Торн неспроста тратит на разговор столько времени, когда он должен заниматься уничтожением и сокрытием улик и всего маломальски подозрительного в нашем доме. «Ты... ты хочешь на мне жениться?» «О, а она соображает!» Торн бросил на меня еще один многозначительный взгляд, и я поняла, что стоит ретироваться, не мешая объяснениям, хотя было ужасно любопытно. — Я пойду открою сокровищницу и перенесу магии часть вещей, — выпалила скороговоркой и сбежала, не позволяя себе остановиться и подслушать. Даже если бы Торн не поставил защиту, все равно бы удержалась. Любовь — это святое. Слуги уже спустили в подвал множество коробок, книг, шкатулок и даже нарядов, Как по мне, подобные приготовления были чрезмерными. Но заниматься сортировкой было некогда. Ругать расторопных и исполнительных слуг за излишний энтузиазм и неверную оценку ценных вещей попросту неправильно. Мы с Торном не проконтролировали, так что сами виноваты. Подошла к стене, прижала палец к специальной магической игле, смешивая кровь с магией. Послала мысленную команду хранителю дома и просьбу — артефакту-привратнику. Магу воздуха ничего не стоило переместить вещи из точки А в точку Б, так что с задачей я справилась в кратчайшие сроки. Но уходить из святая святых не спешила, подошла к брачным артефактам. Интересно, какое кольцо понравилось бы Синтии? Она маг огня и немного земли, любит растения, драгоценности, начала я осмотр «Не это точно, это слишком грубо, это вычурное», — рассматривала я варианты. Пока вдруг не вспомнила про кольцо бабушки, которое безумно нравилось мне в детстве. Пару раз я его даже утащила, чтобы играть в королеву драконов, и чудом не потеряла. Как итог, кольцо убрали на отдельную полку и запечатали от маленькой проказницы СТР. «Возможно, настало его время»,